Старуха из Иргиль Чудное и темное было время. Еще держава жила войной, и мужички за кружкой пива разбирали давешние бои. Еще жены пропавших без вести себя вдовыми не считали. По рынкам сидели в корзинах инвалиды, обезноженные по пах. В пригородных электричках слепцы с трофейными аккордеонами пели про батальонного разведчика, обиженного штабным писарем. Свирепствовали карманные воры, милиционеры носили кубанки и револьверы с ношейным шнурком, а простые смертные ходили в одежде, безнадежно пропахшей порхом. и ели булку не каждый день. Но, с другой стороны, на сердце было радостно от того, что наши люди победили такие непобедимого неприятеля, и половину Европы повернули в свою религию. Патефоны и велосипеды перестали быть предметами роскоши, Модницы ходили в гости в японских халатах с золотыми драконами на спине. Появились новые денежные знаки, приятно радужные, форматом с носовой платок. Водки было хоть залейся. Погоды стояли великолепные, и бравурные песни ласкали слух. В это самое время в городе Глазове, но не том, что в Удмуртии, а в том, что затесался существовать на полдороге между Саратовым и Уральском, На улице Гоголя в старом бревенчатом двухэтажном доме удавился один незначительный старичок. Этот старичок был в том смысле незначительный, что никто, кроме управдома, даже не знал его фамилии. И жил он в своей коммунальной квартире так незаметно, как если бы и не жил. Занимал он крошечную комнатку в одно окно по соседству с Капитолиной Ивановной Запоровой, прозванной соседями старухой иргиль за то, что она была мастерица врать. И хотя их разделяла одна дощатая перегородка, Капитолина Ивановна не слыхала, как старичок уходил из жизни. При всем том, что он непременно должен был производить какие-то страшные предсмертные звуки, которые мудрено было не услыхать. Это недоразумение навело Капитолину Ивановну на мысль, что, видимо, умирать не так страшно, что смерть похожа больше всего на то, как будто кто неслышно вошел в комнату, выключил свет — и все. Вообще в этом доме всегда что-нибудь да случалось. В соседнем доме, тоже бревенчатом и двухэтажном, в котором жили железнодорожники, никогда ничего не случалось. А в этом доме то ветеринар, допившийся до чертиков, забьет молотком мать, то спрыгнет с крыши мальчишка и переломает себе ноги, то ослепнет капитан-артиллерист, принявший по ошибке полстакана метилового спирта. И горел-то дом два раза. И вот теперь тут удавился незначительный старичок. По словам учителя географии Юрия Григорьевича Гольцова, соседа с первого этажа, самоубийца привязал бельевую веревку одним концом к спинке кровати, на другом конце свилу давку сунул в нее голову и присел. Потом, наверное, как будто кто неслышно вошел в комнату, выключил свет и все. Хоронили старика, как водится у православных, на третий день. В этот день Капитолина Ивановна поднялась в восьмом часу утра, напилась чаю и включила радиоточку черным блином, висевшую на стене. «В результате победы социалистического уклада во всех сферах жизни», заговорил черный блин человеческим голосом, «в нашей стране осуществлены ликвидация паразитических классов, ликвидация безработицы, ликвидация пауперизма в деревне» ликвидация городских трущоб. Коренным образом изменилось сознание людей. Вместе с тем нам нужно преодолеть в кратчайшие сроки и во что бы то ни стало отставание таких важнейших отраслей народного хозяйства, как железнодорожный и водный транспорт, цветная металлургия, товарооборот между городом и селом. Вполуха прислушиваясь к тому, что говорила радиоточка, Капитолина Ивановна тем временем нашинковала капусту, морковь и лук для пустых щей, выгладила две простыни и пододеяльник чугунным утюгом, чуть не до красна раскаленным на керосинке, отдраила мелом самовар и заштопала свои единственные фельдеперсовые чулки. В ту самую минуту, когда с чулками было покончено, со двора донесся протяжный вой и Капиталина Ивановна сразу сообразила, что это привезли из морга тело удавившегося старичка. Она накинула на голову вытершийся оренбургский платок, влезла в свое плисовое пальтецо и пошла проводить соседа в последний путь. Напротив черного хода стоял на двух табуретах гроб, оббитый игривым голубым ситцем и такой вместительный, непомерный, что покойник в нем даже несколько терялся, показывая только желтые руки и алебастровое лицо. К торцу гроба был прислонен венок, почему-то от райпотреб союза. Подвывали женщины, знакомые и незнакомые, дети с испугу сосали пальцы, и разорялся, свирепо поводя глазами подвыпивший брат покойного, который накануне приехал из Костромы. Он захлебывался слюною и говорил — «Уходили, братцы, гады! Довели до греха человека, который был безусловно в расцвете сил! Но ничего, я выведу это дело на чистую воду, я вашу сволочь разоблачу!» «Да нафиг он нам сдался?» — возражали ему соседи. Костромич в ответ. «А комната? А место в погребе? А дрова?» Видимо, ему кто-то уже напел, что непосредственной соседкой усопшего была старуха Запорова. Женщина фальшивая и себе на уме, потому что Костромич, разоряясь, смотрел преимущественно на нее. Капитолина Ивановна испугалась этого взгляда и от греха подальше пошла по своим делам. Сначала она направилась в дом управления которое располагалось по соседству, в одноэтажном деревянном особнячке. Капитолина Ивановна искренне смущалась канцелярии И на этот раз она минут десять стояла перед дверью в кабинет дома управа Кулакова, пока, наконец, не собралась силами и не вошла. Кулаков сидел за канцелярским столом о двух тумбах, крашенных под карельскую березу, в круглых очках, съехавших на самые ноздри, и рассматривал сломанный дырокол. «Чего вам?» — сказал Кулаков, строго глядя поверх очков. «Я насчет дров». Робко проговорила Капитолина Ивановна и чисто женским движением утерла уголки губ. «Вот бы мне ордерок, хотя бы кубометра на полтора!» «Какие еще дрова?» — возмутился Кулаков и от возмущения даже привстал со стула. «Я вижу, вы совсем гражданка Запорова не в себе. Кто, спрашивается, получал ордер на два кубометра дров месяц тому назад? Пушкин? Александр Сергеевич? Или вы?» «Так ведь обчистили у меня дровяной сарай». «Все до последнего полена вынесли, сукины вы сыны». «В таком случае вам нужно не в дом управления а в пикет. Пускай милиция разбирается. А Кулаков в данном случае ни при чем». С этими словами он отложил в сторону дырокол, напустил на лицо озабоченное выражение и достал из кармана самопишущее перо. Капитолина Ивановна еще постояла с минуту без движения и ушла. Неудача не сильно ее огорчила поскольку, во-первых, она еще прежде надумала купить дрова у брата покойного старичка, а во-вторых, потому что жителю России мерзнуть не привыкать. По дороге домой она сделала крюк, чтобы заглянуть в единственную на всю округу продовольственную палатку и выяснить, не дают ли яйца или муку. Так оно и было. И яйца давали по десятку в одни руки, и муку по 3 рубля 20 копеек за килограмм. Младший продавец Соловьева написала ей на ладони номер очереди химическим карандашом, и Капиталина Ивановна, приготовившись к многочасовому стоянию, обреченно сложила руки на животе. Играли в глупые свои игры ребята, которых всегда было много при очередях. Затем, что каждой детской душе, предъявленной старшему продавцу Поповой, полагался десяток яиц и 1 килограмм муки. Время от времени в разных концах очереди случались скандалы, которые сопровождались истошной руганью и такими дикими пожеланиями, что дети со страху прекращали свою игру. Знакомые переговаривались, и Капитолина Ивановна от скуки ловила обрывки фраз. А эта татарчка ему и говорит. У меня, говорит, муж трагически погиб. Так меня теперь каждый может обидеть, потому что я полная казанская сирота. Трагически это как? А так, он три недели пил, а на четвертую у него сердце не выдержало, и он скоропостижно отдал концы. Я все-таки удивляюсь, как за полторы тысячи лет русский народ умудрился не выработать единого морального кодекса, который для всех был бы приемлем и исполним. Ведь у нас в каждой социальной группе своя мораль. У колхозника одна система ценностей, у слесаря другая, моряк при известных обстоятельствах поступит так, школьный учитель — сяк, Вы, конечно, на это возразите, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой, и в нашем конкретном случае марксизм-ленинизм и есть тот центр притяжения, в котором соединяется все и вся. А я скажу так, да, соединяется, однако при том непременном условии, что массы эти в моральном отношении монолит. А в Крыму сейчас падит и розы цветут, море волнуется и шумит. Я обожаю, когда море волнуется и шумит. Набежит — отбежит. Набежит — отбежит. Прям какая-то нездешняя красота. Подумаешь, море шумит, невидаль какая. Это просто как дверь открывается и закрывается. Вот и все. Наконец очередь Капитолины Ивановны подошла, и она выкупила свои законные десяток яиц и один килограмм муки, отстояв в хвосте у продовольственной палатки без малого пять часов. От палатки до дому было две остановки на трамвае, но она потащилась пешком, несмотря на изнеможение, так как у нее не осталось мелочи на билет. Вернувшись домой, Капитолина Ивановна поставила на керосинку кастрюлю с водой. Чуть позже засыпала в кастрюлю картошку, капусту, морковь и лук, заранее обжаренные на сковородке. Потом приладилась у подоконника и взяла в руки любимую книжку «Алые паруса». Что-то не читалось и, включив радиоточку, она стала просто глядеть в окно. Черный блин человеческим голосом говорил. Революционизирующая сила стахановских скоростей ярко проявилась в стекольной промышленности. Под влиянием успеха фуркистов-скоростников уже найдены практические пути для ускорения варки стекла на повышенных скоростях. Между тем, не все так гладко в этой важнейшей отрасли народного хозяйства. Недавно на совещании Технического совета Министерства промышленности и строительных материалов СССР обсуждался очень серьезный вопрос. Речь шла о том, что в течение многих лет научные открытия советских ученых, имеющие для стекольной промышленности исключительное значение, не привлекают внимание руководящих товарищей в Центре и на местах». Вода в кастрюле закипела, и Капитолина Ивановна стала машинально помешивать варево половником по-прежнему глядя в помутневшее точно надышанное окно. Вот прошел мимо участковый Крынкин с планшетом из коричневого кожемита. Выехала из переулка и скрылась машина золотарей. Голубятник Рудольф залез на крышу дровяного сарая и замахал шестом с тряпкой, привязанной на конце Две старушки-соседки остановились у чёрного хода и стали что-то горячо обсуждать, пока не увидели в окне Капитолину Ивановну, и тогда поманили её на двор. Капитолина Ивановна сильно удивилась этому приглашению, но поспешила навстречу, накинув платок и своё плисовое пальто. Одна старушка ей сказала, «Ты б, Ивановна, эвакуировалась на время куда-нибудь?» «А что такое?» а то — сказала другая старушка, — что тебя обещался зарезать этот сумасшедший братец из Костромы. — Что-то вы уж очень сердобольные стали, — заметила сукоризная Капитолина Ивановна. — То, небось, за глаза все старуха и зергиль, да старуха и зергиль, а то вдруг дорога вам стала никчемная моя жизнь. Я так скажу, резать меня не за что, и никаких сумасшедших братцев я не боюсь. — А зря! — потому что он не в своем виде, и говорит, будто это ты всему виною, будто ты напускала на старика какие-то голоса. Легок на помине из-за угла дома появился давешник-костромич и, увидев Капитолину Ивановну, действительно вытащил предлинный поварской нож. «Караул — Караул! — заголосила капиталина Ивановна и бросилась на утек. Смешно ковыляя, она взбежала по чёрной лестнице на второй этаж, миновала застеклённую веранду, ворвалась в четвёртую квартиру, поскольку дверь в неё была распахнута настежь, и пробежала её насквозь. Потом спустилась по парадной лестнице, выскочила на улицу, обогнула угол дома, оказалась во дворе, опять взбежала по чёрной лестнице на второй этаж и в общей сложности проделала этот маршрут пять с половиной раз. Когда, наконец, тяжёлый топот за спиной смолк, капиталина Ивановна на всякий случай спустилась по парадной лестнице вниз и, навалившись на косяк входной двери, стала переводить дух. Костромич, видимо, как человек пьющий, не выдержал этой гонки и отступил. Вернувшись в свою комнату, капиталина Ивановна первым делом накрепко заперла за собою дверь. Щи в кастрюле на одну треть выкипели. Черный блин радиоточки, как ни в чем не бывало, человеческим голосом говорил — весело и оживленно в Батумском порту. Сюда со всех концов света прибывают все новые и новые партии армян-репатриантов из Америки, Сирии, Ливана, Греции, Франции и других стран. Много горьких слов можно услышать от них о годах жизни в так называемом свободном обществе. Сурен Пагасян, проживавший в США, рассказывает, что любой человек не американской национальности – на каждом шагу сталкивается с пренебрежительным отношением к себе. Пресловутая теория расового превосходства проникла во все поры американского общества», — говорит он. Капитолина Ивановна долила воды в кастрюлю, стоявшую на керосинке, присела к подоконнику и опять взяла в руки книжку «Алые паруса». Читала она около часа, потом сняла кастрюлю с керосинки отлила себе половником порцию в гарднеровскую тарелку с выщербленными краями, отрезала ломоть ржаного хлеба и села есть. Когда со щами было покончено, она принялась за небольшую пастирушку, отстиравшись, пошла на веранду развешивать белье, внимательно выглядывая из-за углов, чтобы не наскочить на сумасшедшего братца из Костромы. Четвертью часа позже соседка Круглова ей рассказала, что Костромича забрали в милицейский пикет за драку, которую он устроил возле пивного ларька на улице красных зорь четверть часа позже капиттона ивановна сидела на скамеечке у парадного в компании пожарного козюлина и учителя географии юрия григорьевича гольцова которые вели между собой зажигательный разговор что такое маяковской говорил учитель географии это мощь натиск это электростанция поэтической мысли такой, понимаете ли, Днепрогэс, питающий всю страну. А ваш Есенин — нытик, корифей под заборной лирики, да еще и похабник, который только что по-матерному не писал. «Зато у Есенина все о душе», — возражал пожарный Козюлин, о переживаниях одним словом, о прекрасном, какое стихотворение не возьми. Выпивал человек, это правда, но кто же у нас не пьет? Кроме того, Есенину любую слабость можно простить за то, что он воспел нашу природу, а на ее фоне — непрекаянную душу русского мужика. А ваш Маяковский дал дон, ему бы учебники сочинять. Тогда давайте сначала выясним, в чем заключается цель поэзии. Пушкин говорил, что цель поэзии — поэзия — но, тем не менее, он с юношеских лет встал на четкую общественно-политическую стезю. Вспомним хотя бы его послание декабристам, или клеветникам России, или его издевательские стихотворения про царей. Словом, помимо гражданской ноты, настоящей поэзии нет и не может быть. Против общественно-политической стези я не возражаю, но поэзия — это все-таки о душе Учители пожарные еще довольно долго спорили о стихах. И хотя капиталине Ивановне было многое непонятно, она просидела на скамеечке с полчаса. Вернувшись к себе, она некоторое время провела у окна, прикидывая, чем бы таким заняться, и в конце концов решила наквасить кислый капусты впрок. Но тут обнаружилось, что ни щепотки поваренной соли осталось в большой старинной солонке из бересты. Наскоро одевшись, капиталина Ивановна побежала за два квартала — в палатку, где Давича стояла в очереди за яйцами и мукой, и Данильзе огорчилась, увидев приклеенное к стеклу витрины объявление «Соли нет!». Поплелась капитолина Ивановна обратно, чувствуя в ногах такую усталость, точно они были из чугуна. Дойдя до небольшого сквера, посреди которого стоял на постаменте бюст Ленина, выкрашенный серебрянкой, она села на скамеечку и по своему обыкновению сложила руки на животе. Вдруг она сказала, глядя в слепые глаза вождя, «Куда ж ты нас, Владимир Ильич, завел? Обыкновенной соли и той не купить. Так прямо и пишут, без зазрения совести. Соли нет, а за пожилыми женщинами с ножами гоняются. Это как? Конечно, бар всех повывели, и в поликлинику можно ходить хоть каждый день. Но все равно какая-то безрадостная у нас жизнь». Почему бы это такое? Кажется, народная власть у нас устоялась. Повсюду идем с перевыполнением плана. А радости как не было, так и нет. Даже, по-моему, хуже стало. Совсем обозлился народ. Поедом едят друг друга хуже, как собак. По крайней мере, за пожилыми женщинами с ножами гоняться это все-таки не модель. Уже свечерело. Прозрачная темень опустилась на город глазов. Слышно было, как на поворотах противно скрипел трамвай. Звезды глядели сквозь проведевшие кроны тополей, словно многочисленные глаза. Капитолина Ивановна протяжно вздохнула, поднялась со скамейки и пошла дальше, машинально отряхивая свое плисовое пальто. Вернувшись домой, она застала на кухне большой скандал. Судя по всему, кто-то обидел соседку Круглову, подсунув ей обмылок в кастрюлю с супом, и перепалка достигла того градуса, когда драки бывает не избежать. Уже одна жиличка задрала подол, обратившись к соседям задом, и обнаружила при этом голубые байковые штаны. Уже другая жиличка схватилась за скалку, которой раскатывают тесто, когда Капитолина Ивановна, не любившая этих сцен, закрыла за собой дверь. Оказавшись в своей комнате, она разделась, поправила перед зеркалом волосы, затем выставила из буфета хлебницу с нарезанной булкой за 70 копеек и сказала негромко «Адик, сынок, выходи пить чай». Дверь чулана скрипнула, отворилась, и в комнату вошел Адольф Запоров. И еще не совсем пришедший в себя со сна. Оба его рта кривила зевота, но все четыре глаза смотрели живо и широко. 2001 год.